Он не видел этих холмов пятнадцать лет. Ему было невероятно грустно от того, что они не взволновали его так, как он того ожидал. Он почти боялся возвращаться сюда. И если бы в эти места его не привели поиски, он бы не вернулся. Но прошлое не нахлынуло на него, а оставило равнодушным. У него не было желания взобраться на далёкий горный кряж и посмотреть вниз на озеро. У него не было желания увидеть свою деревню. После 15 лет отсутствия даже и думать было нечего, чтобы встретиться с женой. Елизавета, острый на язык и добросердечная, она всегда переживала из-за денег. Он был ей плохим мужем, времени не хватало. Вот и теперь не было времени. Возможно, когда-нибудь время появится, и тогда он вернётся. Он повернулся и пошёл своей дорогой. До города оставалось несколько миль. Пока он шёл, странно, но как только он определился, куда ему надо идти, никто не предлагал подвести его, и он шёл уже несколько дней. Его глаза были прикованы к заливу и маленькой бухте, расположенной на его северной оконечности издели она казалась таким крошечной на фоне бескрайнего неба но при штормовом ветре с запада в ней не поздоравится именно в гавань он и направился как только достиг города набережная лучшее место где можно узнать новости он в изнеможении сел на швартовую тумбу неподалёку от волнореза и через какое-то время Поймал себя на том, что смотрит на странную каменную башню слева от него. Что-то в ней привело его в недоумение. Он попытался сообразить, для чего она предназначена. Он решил без промедления приступить к своему делу, как только найдётся подходящий человек, который мог бы ответить на его вопрос. Но к своему удивлению, он вместо этого стал спрашивать о башне. Вот ведь что ей интересно сказал плотник, охотно отложив в сторону молоток. Ещё недавно я бы сказал, что это бесполезная вещь, зря столько хорошего камня потратили. Но месяц назад в этой башне произошло нечто особенное, я это видел собственными глазами, поэтому не думайте, что я рассказываю небылицы. Это, в общем-то, не имеет значения, сказал Кефа. Не хочу отнимать у вас время. Время? Господь с вами, сейчас мёртвый сезон. Месяц назад в этой башне учтитие дела было ночью, но я всё прекрасно видел. И я не один. Была женщина, которая держала в руке факел. У неё были длинные золотистые волосы, распущенные и очень красивые, и она высовывалась вон из того окна. "Какой вы из них спросил Кефа? В том-то и дело, понимаете, она высовывалась из всех окон. И что в этом особенного? Она высовывалась из двенадцати окон", терпеливо объяснял плотник одновременно. "Спасибо, что из-за меня прервали работу", сказал Кефа. "Но мне пора". А мужчина, который был с ней, он сказал: Что если мы придём на то же место на следующее утро, он расскажет нам, в чём дело. Что-то про свет и как он оказывается в разных местах. Я не пошёл. Как его звали? резко спросил Кефа. Как я уже сказал, я не пошёл утром, поэтому я так ничего и не узнал об этом. Но как я понял, он был каким-то магом. Я вам так скажу, что это было всё сделано при помощи зеркал. Где мне его найти? настойчиво спросил Кефа. Бох, с вами, их уж здесь нет. Они всего-то пробыли несколько дней. Я слышал, они отправились дальше по побережью. Вы их найдёте в Тирии или в Сидоне. Он ваш друг, что ли? Когда с тобой придут, сказал Зелот. Не говори, что твой хозяин сбежал. Странно, что именно эта фраза была сказана первой после целого дня молчания. Димитрий безуспешно попытался угадать, о чём думал Зилот, прежде чем произнести эту фразу. "Почему?" спросил он. "Тебе не поверят. Они подумают, что ты дерзишь." Киттим не переносит дерзости. В глубине души они чувствуют свою неполноценность. Он улыбнулся. Они и есть неполноценны. — За мной придут, — прошептал Диметрий. Он так долго здесь находился, что стал верить, что будет здесь всегда, с чего им о нем помнить, он не был кем-то важным.